Глава шестая. Неловкость. К моему великому сожалению, мне вскоре пришлось расстаться с Глорией. Рыцари неукоснительно следовали приказам лорда и настоятельно рекомендовали ей пройти в другой дом, где ее разместят в отдельной комнате под охраной. А мне предстояло подняться наверх в господскую спальню и приступить наконец к трапезе. Приятные дразнящие запахи жареного на костре мяса нещадно дразнили мое обоняние всю дорогу до второго этажа, причина по которой я не возражала против столь скорого расставания с подругой. Но даже если бы захотела высказать неудовольствие, хмурый и суровый коршон по имени Лестер Унстриклинд шёл позади меня и угрожающе громыхал странной тканево-пластинчатой амуницией. Почему странный Наших стражей я в таком не видела. Металлические щитки, видимо, привязывались к кожаной основе чёрной формы. Наверняка, сделано это было ради теплоты, ведь там, куда мы ехали, солнце нечастый гость на небосводе. "Располагайся", приказал жених. Я вздрогнула, возвращаясь мысленно в этот мир. Сей факт не остался незамеченным лордом. "Zamёрзла?" "Да, немного." Внутри уже разожгли огонь в камине, пояснил он чуть более мягко. Угнетающий большой, он стоял позади, нависая надо мной будто каменный утес над морем. Его рука толкнула дверь в какую-то спальню, на вид просто обставленную, но довольно теплую, что подкупала. "Спасибо", смущенно поблагодарила его я. В голове моей случился самый настоящий бунт. Он ведь сказал, я буду спать одна. Но почему тогда следует за мной и стоит рядом с дверью? Не войдёшь? Его вопрос застал меня врасплох. Или боишься меня? Немного, честно призналась я. Зачем скрывать то, что видно невооруженному глазу? Жаль, только и вымолвил он, продолжая стоять за моей спиной. Тема ограничился Дальнейших объяснений вопросов чего угодно просто не последовало. Я растерянно шагнула внутрь и была вынуждена обернуться, чтобы наконец запрокинуть голову и посмотреть ему прямо в глаза. Не знаю зачем, но мне вдруг очень захотелось увидеть его реакцию. Однако, когда я обернулась, то смогла краем зрения заметить лишь его плечо. Он быстрым шагом вошел в комнату и первым делом сдернул покрывало с кровати. Между прочим, двуспальной. Я расположусь снаружи, а ты, трапезничай, не буду мешать. Но мне вдруг стало стыдно за свои мысли, ведь я хотела уличить его в обмане, хотя он на самом деле сдержал обещание. Не тратя больше ни секунды на разговоры, лорд поспешно вышел и плотно закрыл за собой дверь. Я приложила ледяные руки к горящим от мороза щекам, желая хоть ненадолго облегчить неприятное жжение или все дело в неловкой ситуации? Ох, выдохнул я огорченно. До меня наконец дошло: свободная комната одна, если рыцарь не соврал. Получается, лорд Стриклент собрался располагаться снаружи, в коридоре, где на подоконнике окна, мимо которого мы проходили. Нет, это просто уму непостижимо. Ужаснулась я и поспешно прошла к двери. Схватилась было за ручку, но застыла. Что прикажете делать в этом случае? Ведь я не замужняя девушка, а провести вместе с ним ночь на одной кровати это же непозволительное распутство, недостойные принцессы. Розет строго-настрого наказала мне соблюдать дистанцию и не позволять молодым людям ничего лишнего, но он всё-таки мой будущий муж. Так. Для начала нужно снять дублёный плащ и пальто. Потому что в комнате действительно было довольно тепло. Поленья потрескивали в камине, языки пламени интересно играли на углях. Невольно засмотрелась на огонь, не думая ни о чем. Увы, прислуги мне, видимо, не полагалось. Поэтому пришлось самой решать, куда пристроить верхнюю одежду. Шкаф выглядел хлипко и ненадежно. уж лучше использовав вместо гардеробной узкую кушетку. И снова мысли мои переметнулись к лорду Стрикленду. Неужели он действительно взял с собой покрывало, чтобы не замерзнуть ночью снаружи? Но, может быть, для него нашли еще одну комнату, и я зря себе надумываю. Секунда на размышление, две на угрызения совести, чуть больше минуты на сомнение и хотела я того или нет, организм сказал все за меня. Голодный спазм заставил затравленно обернуться к столу, Я отправится топить негодование в миске с грибным супом, да заедать ароматными булочками, изрядно посыпанными кунжутом. Ломтики жареного мяса окончательно сломили мои сомнения. Если не считать, что на столе стояло ровно по две порции каждого блюда. Утолив первый голод супом и попробовав в меру перчёное мясо, я отодвинула тарелку и встала из-за стола. Совесть не позволяла мне и дальше пировать одной. Как бы не хотелось оставаться в одиночестве, но я должна проявить заботу о будущем муже. Я просто обязана это сделать, иначе зачем нужно супружество, если не для этого? Страшно было. Да, немного. Или скорее, очень неловко и непривычно. Ведь, несмотря на одиозное прозвище, никакой жестокости ко мне он не проявлял, но это пока. Возможно, всё неспроста. И по прибытии мне лишь предстоит узнать его с другой стороны. Горький вздох огласил комнату. С удивлением осознала: это была я. Нет, нельзя позволять себе впадать в уныние. Добро порождает лишь добро, не так ли? Как можно отвечать жестокостью на искреннее участие? Именно. Я лишь побеспокоюсь о его самочувствии и предложу разделить со мной трапезу. Вот только моя порция уже начитай, и надкусанная булочка недвусмысленно намекала на тот факт, что я решила его не ждать. Да, я просто предложу ему поужинать в моей компании и поделюсь сомнениями, что это неправильно. Он голодный, а я кушаю одна. Правильно, бравурно подбодрила себя я. Дернула за ручку, и дверь со скрипом открылась. Из коридора повеяло прохладой и немного сыростью, поёжилось Да, ушароватая и разделась. Выглянула наружу и обомлела. Иначе не назовешь На подоконнике лорд третьего огня устроился на подоконнике, укрылся одеялом и сидел с закрытыми глазами. Лицо его было направлено в сторону господской спальни, Неужели он сторожил меня таким вот образом, и неужели действительно спал. Не знаю, долго ли продлилось мое изумление. Но какое-то время спустя я наконец отважилась подойти поближе. Вдруг он не спал, и мне действительно удастся предложить ему отоужинать вместе. К при сожалению, в коридоре было мало света, чтобы заметить дрожание ресниц или как-то попытаться понять, спит ли он на самом деле. Но почему его лицо такое бредное? Из-за взошедшей луны за окном или он неважно себя чувствует? Неосознанно шагнула вперёд, желая приложить руку к колбу жениха, дабы замерить температуру, как это проделывало с братьями бесчисленное множество раз. Но грозный голос лорда остановил меня, едва я попыталась отодвинуть его челку. Что ты делаешь? Ресницы были плотно сомкнуты. Вдобавок я услышала какой-то странный щелчок. Глаза лорда резко распахнулись, и он неласково схватил меня за запястье. Неужели я настолько плохо выгляжу, что мои волосы нужно пригладить? Или тебе так сильно не нравится моя прическа? Нет, растерянно пролепетала я: "Вы, вам тут". Мне не сразу удалось подобрать слова. "Не холодно?" И снова неудачная попытка. Точнее, "Вы не голодны?" Наконец, сказала что-то связное. Миг, и он отпустил мою руку. Я снова услышала металлический щелчок. Нельзя подкрадываться к рыцарю, когда он спит, буркнул Лестер Унстрикленд, повернув голову к окну. «Твое счастье, что я узнал тебя до того, как пустил в ход кинжал. Кивок вниз. Я оцепенела, глянула туда, где под плащом еле заметно двигалась его рука к слову, не прикрытое покровом. Простите, я не хотела просто Его сердитость сильно меня расстроила. Мне стыдно трапезничать одной, когда вы тут. Здесь же очень холодно. И ведь ни слова мне соврала, а лорд хмыкнул, не отвечая. Я обняла себя руками, чтобы хоть немного согреться, однако двинуться с места почему-то не могла. Быть может, мне стало его жаль больше, чем себя? Как он может сидеть тут так смиренно и терпеть подобное неудобство? «Ради кого ли чего? «Пойдемте в, к в комнату, предложила я дрожащим голосом. Секундная заминка, и я вначале услышала шелест и щёлкни его пластинчатой амуниции, прежде чем он поднялся на ноги. В Следующий миг он укутал меня в плотное покрывало и, не спрашивая разрешения, подхватил на руки. "Ну что вы?" неуверенно запротестовала я из эдакого кокона натянутого по самый нос. Ты замерзла. Я отнесу тебя в комнату, чтобы наконец успокоить совесть леди. если тебе будет легче устроить на кушетке. Возражать не стало. А еда? Я не голоден, услышала его резкий ответ. Быстро зайдя в комнату, лорд Стриклинд ненадолго остановился. Ты не доела, буркнул он, когда опустил меня прямо на стул. Я хотела составить вам компанию, быстро оправдалась я. Вытащила руки наружу и первым делом сняла покрывало с головы. И вообще, не нужно со мной как с маленькой, храбро ответила ему. Вот только последующего развития событий не ожидала. То есть, ты даёшь свою порцию только если я составлю тебе компанию. Э, ладно, согласился лорд Соседний стул буквально застонал, когда лестер опустился на него. А говоришь, не маленькая. Обидно было, да. Но тот факт, что лорд поддался моим уговорам и решил отужинать вместе, больше обрадовал, чем огорчило подозрение в незрелости моих суждений. Я молча принялась за еду и с удивлением заметила, что в его присутствии аппетит покинул меня напрочь. Внимательный взгляд жениха очень сильно смущал Отчего во рту у меня пересохло. Потянулась за графином, но и тут лорд опередил меня. Как джентльмен, я обязан сделать это, пояснил он, наливая стакан разбавленного перченого вина. Я сделала несколько глотков. Его слова невольно навели меня на мысль о королеве и нашем недавнем разговоре. Вопрос, который жег меня изнутри с тех пор, как я узнала о нашей скорой свадьбе, вырвался сам собой. Зачем вы это сделали? Лорд Стриклинд вначале застыл. Я перевела взгляд на его пальцы, в которых сейчас была зажата бедная ложка. Костяшки побелели, когда он стиснул кулаки. Нам не следует вот так сидеть рядом друг с другом, ответил он. Я лягу спать, а ты доедай. Но я не смогла поймать его взгляд. Он быстро отвернулся от меня, так и не удостоив внятным ответом. Быстро вспомнила, что кушетка занята моими вещами, поэтому произнесла, скорее на опережение. "Вы можете лезть в кровати, а я пока почитаю. В карете успела выспаться, поэтому вряд ли смогу уснуть этой ночью". Противце Лестер не стал. Быстро подошел к расправленному спальному месту и отстегнул плащ, чтобы скинуть его, как и я на кушетку, стоящую у стены рядом с вашего позволения услышала я его громкий командный голос лорд немедля завалился на кровать и казалось тотчас уснул так как оттуда послышалось его мерное дыхание я расстроенно вздохнула опуская взгляд к тарелке с супом моя была почти нетронута его на удивление пуста когда только он успел пока я раздумывала Или пока допытывалась о причине его решения жениться на мне, непонятно, но вполне объяснимо. Пока я медлила и сомневалась, лорд действовал. Он не терял ни секунды. В этом-то и было наше основное различие. Мне казалось, будто у меня в распоряжении еще много времени, а он скрупулезно управлял каждым мгновением собственной жизни. Припомнила философа Витгенштейна, чьи труды наконец стали для меня хоть немного понятны. Человек времени это тот, кто отмеряет жизнь секундами. Человек вне времени задумывается о вечности. Вспомнила я его изречение. Мы с лестером он стриклендом две противоположности, и этот факт сложно оспорить. Осталось только понять, сможем ли мы ужиться друг с другом. Повернула голову к узким стеллажам, скудно заставленным книгами в рваных переплётах, Ну, переплёт не главное в книге. и за красивой обложкой может скрываться пресная пустота во всём её разнообразии. Занимательнее порой отыскивать настоящий клад в куче шелухи или выуживать иголку из стога сена. Улыбнулась собственным мыслям и поднялась на ноги, чтобы попытаться выбрать интересное чтиво на столь неординарную ночь.